В течение следующего часа вернулись остальные бегуны. Судя по тому, что услышал Томас, никто из них ничего не нашел, и все махнули рукой на поиски разгадки. Другие приютели бросили свою обычную ежедневную работу и слонялись по приюту с лицами, на которых прочно гнездилось выражение уныния и отчаяния. Томасу было ясно, что теперь их единственной надеждой стал кот. Ведь что-то эти странные слова должны были значить. Покружив по приюту и послышав рассказы других бегунов, он немного приободрился. «Тереза?» Мысленно позвал он девушку, закрыв глаза, словно это могло помочь. «Ты где? Вы что-нибудь узнали?» Долгое молчание. Он уже и не ждал ответа, решив, что у него ничего не вышло. «А? Том, ты что-то сказал?» «Да». Он обрадовался. «Удалось. Есть контакт». «У меня хорошо получается. Ты меня слышишь?» «С пятого на десятое, но все же. Странно, правда?» Томас призадумался. Вообще-то он уже начал привыкать к такому способу общения. «Да нет, не очень. Вы все еще в подвале?» Я видел Ньюта, но он снова куда-то запропастился. «Да, еще торчим здесь». Ньют привел нескольких ребят на подмогу. Они перерисовывали карту на кальку. Похоже, мы узнали весь код. Сердце у Томаса прыгнуло прямо в горло. «Да ты что?» «Иди сюда». «Уже бегу». И он действительно уже бежал. Усталость куда-то пропала. Дверь открыл Ньют. «Минху так пока и не появился», — сказал он, когда они спускались по лестнице. «Иногда ему прямо как вожа под хвост попадает». Вот Минху дает, подумал Томас. Тоже нашел время предаваться унынию. Да еще когда кот разгадан. Но он забыл о страже, стоило только ему войти в комнату. Несколько незнакомых приютелей стояли вокруг стола. Вид у них был измученный, глаза ввалились от усталости. груды карт валились повсюду, в том числе и на полу. Такое впечатление, что по подвалу прогулялся смерч. Тереза стояла, прислонившись к стеллажу с полками, и всматривалась во что-то, написанное на листке бумаги. Когда Томас вошёл, она взглянула на него и тут же снова впервела взор свою бумажку. Бегун даже чуть кис. Он-то думал, она ему обрадуется. Впрочем, эта мысль тут же показалась ему глупее некуда. Девушке явно было не до него. Она пыталась осмыслить код. «Ты только посмотри на это!» – мысленно обратилась к нему Тереза. Ньют отпустил других приютелей, и те загрохотали вверх по лестницам. Кое-кто ворчал, что, мол, столько работы, а толку чуть. Томас слегка встревожился. Вдруг Ньют догадается, что происходит. «Не говори со мной в прямом эфире, пока Ньют рядом. Не хочу, чтобы он прознал о нашем Даре». «Иди сюда, взгляни на это», — вслух сказала она, еле-еле сдерживая самодовольную ухмылку. «А я паду на колени и обцелую все твои вонючие ноги, если ты растолкуешь, чтобы это значило», — заявил Ньют. Томас подошел к девушке, дрожа от нетерпения. Что ему удалось выяснить? Она выгнала бровью домиком и протянула ему бумажку. «Имей в виду, тут все абсолютно правильно», — сказала она, — «и ей все равно не понять, что же это такое». Томас взял листок у неё из рук и быстро проглядел его. С левой стороны шли столбик номера, обведённые кружками, от одного до шести. Рядом с каждым большими печатными буквами было выведено одно слово. «Плыть», «Брать», «Кровь», «Смерть», стыть, «Жать». Вот и всё. Всего шесть слов. Томаса охватило разочарование. Ему-то казалось, что как только они узнают код полностью, всё сразу станет ясно, да не тут-то было. Он поднял полное отчаяние глаза на Терезу. «И это всё?» «Ты уверена, что порядок правильный?» Она забрала у него листок. Лабиринт повторял эти слова из месяца в месяц. Как только это стало ясно, то мы бросили карандашим. Каждый раз после слова «жать» проходила целая неделя, когда вообще не было никаких букв, а потом всё опять начиналось сначала, со слова «плыть». Мы так поняли, что это и есть первое слово, а дальше всё идёт по порядку. Томас скрестил руки на груди и прислонился к стеллажу рядом с Терезой. Он автоматически заучил эти шесть слов наизусть, крутя их уме и так и этак. Плыть, брать, кровь, смерть, стыть, сжать. Ну и как? Весело, как на похоронах, а? Молвил Ньют, выразив вслух собственные мысли Томаса. Угу. С досадой промычал Томас. Надо поймать Минху и привезти его сюда. А вдруг он знает что-то, о чего не знаем мы? Ну, хоть бы какую-нибудь подсказочку. И внезапно умолк, как громом поражённый. Если бы он не стоял, прислонившись к полкам, то упал бы. Такая страшная идея пришла ему в голову. Страшная, ужасающая, чудовищная идея. Но интуиция подсказывала ему, это как раз то, что нужно. Он просто обязан так поступить. Томми окликнул его Ньют, подступая поближе. Его лоб прорезала морщина озабоченности. Что с тобой? Ты бледен, как выходец из преисподней. Томас покачал головой и взял себя в руки. А, да нет, ничего. Глаза вдруг разболелись. Наверное, надо поспать. Он принялся теоретически. Пусть друзья думают, что он побледнел от усталости. С тобой все в порядке? Мысленно спросила Тереза. Он поднял взгляд и обнаружил на её лице то же беспокойство, что и на Ньютом. От этого открытия ему сразу стало хорошо. «Да. Нет, правда, я валюсь ног. Надо бы отдохнуть». «Ну что ж», — сказал Ньют, кладя руку ему на плечо. «Ты ведь всю ночь проторчал в долбанном лабиринте. Пойди, покемарь». Томас взглянул на Терезу, потом на Ньюта. Хотелось поделиться своей идеей, но пока не время. Поэтому он лишь кивнул и направился к лестнице. Но у него теперь был план. Отвратительный, ужасный, но был. Нужны подсказки, нужны воспоминания. Игла Гривера и превращение. Вот на что ему придется пойти добровольно.